Глава тридцать девятая Хозяйке единственной в Малиньяке гостиницы и затем брату хозяйки Лиловому от вина и полнокровия фермеру, к которому в виду полного обнищания ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что швейцарец. И это подтверждал паспорт. И дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз, таким образом, он менял отечество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 о семиструнной подруге, об иностранном, странном, странном офицере. Глубоко внизу бежала под ветром люцерна, сверху наваливалась жаркая синева. У самой щеки шелестели листья в серебряных прожилках, и клеенчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжелела, наполняясь крупными глинцевито-черными черешнями, которые Мартын срывал за тугие хвосты.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 Пробиралась как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая путь, и Мартын, изредка морщась от уколов крохотных репейников, чавкал по щиколотке в жирной лиловой грязи. Тут втыкался размаху железный щит в виде преграды, там, напротив, помогал струе пробиться и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца.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 Ответ пришел скоро и, прочтя его Мартын, облегченно вздохнул. «Да не мучь ты меня, — писала Соня, — ради бога, довольно Я не буду твоей женой никогда, и я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький». В тот же день он на автобусе покатил в город, сбрил светлую бородку, взяв в гостинице чемодан и пошел на станцию.